Глава 14. И всё-таки это было безумием бросить колледж, уехать с полузнакомым человеком. Да что там, вообще незнакомым. И только присутствие Нейтона придавало сил. Пока мы вместе справимся, а может, получится не только познакомиться с дедушкой, но и узнать больше о родителях. Винс уверенно вёл автомобиль. А я чувствовала себя все более и более растерянной. А еще вспоминалась жуткая гримаса Хайди. Она не оставит нас в покое никогда. Автомобиль остановился. Нейт подал мне руку, помогая выйти. А вещи пока остались в багажнике авто. Я во все глаза глядела на огромный двор из белого камня, окруженный клумбами. Увы, сейчас пустыми. Час был поздний, и светилось лишь несколько окон. Стоит ли так врываться вечером в дом человека, которого я никогда не видела? Винс будто прочитал мои мысли. «Вам не о чем тревожиться, госпожа Леорет», — сказал он. "Фернан ждет, и он и я очень надеялись, что вы согласитесь". Я ничего не ответила и отвела взгляд, только крепче сжала ладонь ныта. Его сила успокаивала качало на волнах, даря ощущение покоя и тепла. Если бы не он, мне было бы в сто раз страшнее. Тем временем мы вошли в дом. Внутри все тоже оказалось удивительно белым: и полы, и стены, и украшения, и лепнина, и даже рама картин. А Винс шел вперед, будто бывал тут каждый день. Возможно, так и есть. Откуда мне было знать? Лестница на второй этаж, ряд белоснежных дверей, еще одна закрытая. Винс постучал, и я ощутила, как ухнуло сердце. Дедушка, никогда не думала, что он у меня есть. Зачем он вдруг решил встретиться со мной? Может, как и говорил Нейт, чтобы загладить ошибки прошлого? Мне было страшно. Очень страшно. За дверью оказался кабинет в светлых тонах, огромный, с деревянным столом, за которым сидел седовласый мужчина. При нашем появлении он отвлекся от бумаг, разложенных перед ним, и поднял голову. Ты привез ее!» Голубые глаза просветлели. Да, я. Девочка моя. И мужчина выкатился из-за стола. Он сидел в инвалидной коляске что не помешало ему крепко меня обнять и прижать к себе. В первое мгновение я растерялась, а потом неловко выбралась из объятий, а дедушка тяжело вздохнул. Присаживайтесь, сказал нам. Рад приветствовать вас в своем доме. Дэя, господин Эо Тайрон. Я удивленно покосилась на Нейтона, а он поморщился, будто от зубной боли. Эо? Тогда как Почему? Вопросы грозили накрыть с головой, но, конечно, я промолчала. Мы чинно разместились в креслах, а дедушка вернулся на место за столом. Винс же маячил у окна, будто не имеет никакого отношения к разговору. Я рад, что успел увидеть тебя перед смертью, Дэя. Дедушка тепло улыбнулся, но улыбка казалась инородной на его строгом лице. А у меня кольнуло сердце. Неужели мы познакомились только для того, чтобы вскоре расстаться? Я потянулась к нему магией, но сила будто наткнулась на черную преграду, не подпуская к дедушке. Понимаю, у тебя много вопросов, продолжил он. Например, почему столько лет меня не было в твоей жизни? Я готов ответить. Дедушка судорожно закашлялся. Прикрыв рот носовым платком, и на ткани остались алые капли крови. Не бойся, он заметил мой взгляд. Немного времени у меня есть, достаточно, чтобы я передал тебе дела. Но давай вернёмся на двадцать лет назад. Моя единственная дочь Лиза открыла в себе силу Ильтере. Мы с супругой ничуть не сомневались, что так и будет. Поэтому заранее выбрали для неё айтеры. И пока мальчишка рос и тренировался, Элиза училась в колледже. Они общались. И я решил, что лучше им заранее познакомиться друг с другом. Вот только сразу после пробуждения силы Элиза заявила, что выходит за него замуж. Старик вздохнул, я боялась пошевелиться. Так вот, как встретились мои родители, Конечно, я был против, продолжил дедушка. Требовал, чтобы Элиза вернула парню клятву, но она отказалась. А потом они сбежали. Я сам виноват, конечно. Был резок с ней, не принял их союз, потому что сами понимаете, как к подобному относятся в высшем свете. Нашел их где-то через пару лет. Дерек хорошо прятался, хоть и был все время на виду. И даже не скрывал своего имени. Нашел и не стал мешать, потому что Элиза ждала ребенка. Но и мириться не пожелал, пока не стало слишком поздно. О гибели дочери я узнал только четыре года спустя. Ее скрывали, будто ничего и не случилось, а в материалах дела значилось, что произошел несчастный случай. Дом сгорел и вся семья погибла при пожаре. Но, конечно, я не поверил, что всё так просто. У меня в голове не укладывалось то, о чём говорил дедушка. Погибла при пожаре? Но никакого пожара не было, и я жива. Может, и тёти сказали, что меня больше нет. Поиски заняли долгие годы, вздохнул Фернант. И если бы не помощь Винса, я так и не добился бы результатов. Но нам удалось найти ниточку. Лота Тебе знакомо это имя? Да. Мы виделись всего раз. Однако я так и не забыла женщину, забравшую меня из участка. Так звали даму, которая привезла меня в колледж Ди Дихомфри. Она была одной из тех, кто находил потенциальных эльтере и помещал в подобные учреждения, чтобы с годами их потенциал либо оправдал себя, либо нет. Была Да, её давно нет в живых. Свидетелей не любят. Но Лота успела рассказать, что отвезла тебя в колледж Дихомфри. Однако там тебя уже не оказалось. Директриса, видимо, очень боится Хайди и Олайт. Поэтому даже рта не раскрыла. Винс прошерстил все возможные контакты Дихомфри и выяснил, что самые одарённые будущие Илтере отправляются в колледж Шеулайт. Только Хайди решила меня шантажировать. Ничего, она не первая, кто обломал об меня зубы. Зато я понял, что ты там, и поговорил с выпускниками этого года, которые только подтвердили мою мысль. Так мы тебя и нашли. Пришлось только подождать, когда можно будет проникнуть в колледж, потому что его очень хорошо охраняют. А мама и папа Тихо спросила я: "Вы нашли, кто их убил?" "Нет", Фернанд покачал седой головой. "Но у меня есть подозреваемые. Увы, не хватило времени, чтобы вывести их на чистую воду. Понимаешь ли, деэ, вполне естественно, что молодые люди, которые проводят много времени вместе, начинают испытывать друг другу симпатию. Альтере и Ильтере. такие же люди, как и все. Они влюбляются, строят семьи. Но есть те, кому подобные союзы стоят поперёк горла. Они называют себя общество чистой силы и уничтожают всех, кто идёт против устоев. Думаю, именно эти люди вышли на Дерека и Элизу и уничтожили их. Вот только тебя не тронули. Почему не знаю. Возможно, потому что доказано, В подобных союзах рождаются дети с исключительной магией Ильтере. Твоя сила уже раскрыта, раз у тебя есть тайтера. А ведь до твоего восемнадцатилетия еще год. Понимаешь? Я кивнула. Куда уж проще. Моя сила отличается от других, потому что у родителей она была противоположной. Я виноват перед тобой. Фернанд тяжело вздохнул. Нет, Горячо воскликнула я. Вы ведь искали меня и нашли. И я бы не выбралась из колледжа Эолайт, если бы не вы. Да, Хайди, та еще пиранья». Усмехнулся дедушка. Правда, господин Эотайран. Лучше просто Нейтон. Мой Айтере снова поморщился. Я хорошо знаю вашего отца, молодой человек. Он тоже считает, что удел Айтере служение Ильтере, правда? Нейт молча кивнул. Было заметно, что ему неприятна эта тема. "И всё-таки я рад, что вы стали опекуном моей внучки. Слышал о вас много хорошего". Нейт пожал плечами, всё так же не говоря ни слова. Но слушал дедушку внимательно, это заметно. "Что ж, ваш ум пригодится Дэя, в управлении моими активами, когда меня не станет". Дедушка говорил об этом спокойно, а мне становилось страшно. Через час здесь будет нотариус, я его уже вызвал и заверит завещание. Как бы там ни было, будь осторожна, Дэя. У тебя хватает врагов, девочка моя, а с моей смертью их станет только больше. А сейчас я бы хотел поговорить с тобой наедине. Дэ Нейт пристально смотрел на меня. Я склонила голову, давая понять, что тоже хочу побеседовать с дедушкой с глазу на глаз. Эй, идёмте. Перенесём ваши вещи, сказал Нейтону Винс, и они удалились. Мы остались вдвоём. Ты, наверное, должна быть зла на меня, девочка, сказал Фернанд. Нет, ответила я. Наоборот, рада, что мы всё-таки встретились, но я очень за вас боюсь. Возможно, моя магия могла бы вам помочь. Ты разве не чувствуешь, что на меня уже не действует магия? Пустое, улыбнулся дед. Мой приговор давно подписан. Я завершил дела, помог уехать на север моим айтэре и их семьям. Со мной осталась только одна, самая первая. Веришь или нет, но твоя бабка всегда ревновала к ней. Многие илтаре не понимают, что первая связь иль ай всегда крепче других, правда ведь? Я покраснела, будто меня уличили в чём-то неприличном, и кивнула. Я прожил много лет и вижу, что ты неровно дышишь к этому мальчику, Нейтону, усмехнулся дедушка. Но не он ко мне. Уверена? Я промолчала. Что тут скажешь? Он едва начал мне доверять. В любом случае будь осторожна, девочка моя, вздохнул Фернанд. Общество чистой силы продолжает существовать, и за моей наследницей следить будут пристально. Вы знаете хоть кого-то, кто связан с ним? спросила я. Конечно, но тебе имён не назову, прости. Элизу не вернёшь. А ты молода, тебе нужно строить свою жизнь. Забудь эту жуткую историю, оставь её в прошлом и не повторяй ошибок матери. Ошибок? Она вышла замуж за того, кого любила и была с ним счастлива. Недаром всегда говорила, что обретение айтыре лучший момент в жизни. Уж она-то знала. Знаю и я, потому что не представляю себя без нейта. У нас будто одно дыхание на двоих. И даже сейчас чувствовала его лёгкую тревогу. Не волнуйся, сказала мысленно, и ощущение немного улеглось. Волшебство да и только. Что, прислушиваешься к своему мальчику? усмехнулся дедушка. Не беспокойся, Винс ему небось, зубы заговаривает. Может, ты хотела о чём-то спросить? Да, собралась с мыслями. Почему вы всё же решили меня найти? Ты моя внучка, ответил дедушка как нечто само собой разумеющееся. Все, что у меня осталось. Супруга умерла год назад, и с тех пор я сам будто не живу, а существую, понимаешь? Чтобы она не думала, я любил ее. и сейчас люблю, как и свою дочь, и тебя. Жаль только мы так поздно встретились. Но я рад, что ты похожа на мать. Будто снова вижу свою дорогую Элизу. А потом все завертелось и закрутилось. Приехал нотариус, дедушка оформил на меня завещание, передав большую часть своих доходов и две меньшие части Винсенту и Нейтану. Также оставил один из загородных домов Айтере Анне. Она была тут же, строгая, молчаливая женщина, которая смотрела на моего дедушку с бесконечной нежностью. Что с ней будет, когда его не станет? Впрочем, ответ я получила. О ней обещал позаботиться Винс. Именно ему она принесет клятву. Здесь же заключили договор. Оказалось, что на севере сейчас любые отношения айтере и илтере регламентируются вот таким договором, в котором прописываются права и обязанности сторон. Анна и Винс подписали его, и дедушка устало улыбнулся. Когда нотариус уехал, я пожелала Фернанду доброй ночи, и Анна проводила нас в отведённые комнаты. Две двери, одна напротив другой, для меня и Нейта. Мой Айтерре тоже выглядел совершенно ошалевшим и оглушённым, и когда он свернул в мою комнату, показалось, что Нейт просто задумался и немного выпал из нашего мира. "Нейт", окликнула его Анна сказала, что это моя комната. Я знаю, обернулся он. Но если на тебя покушались в колледже, кто помешает повторить попытку здесь? Тем более тут есть диван. Я соловила моргнула. Неужели он собирается и дальше жить со мной? Конечно, я была счастлива, но немного смущена, хоть и привыкла, что Нейт всегда рядом. А он поправил диванную подушку и уже собирался ложиться, когда я вмешалась. Принеси хотя бы подушку и одеяло. Тебе будет неудобно. Нормально, ответил он. Нейт, хорошо, успокойся. Он на миг скрылся за дверью, а вернулся уже с одеялом и подушкой. Как всегда, не раздеваясь, лёг на диван, а я задёрнула шторы на окнах. Утром взойдут Инк и Форо. Небо уже начинало сереть, а нам не мешало бы выспаться. Кажется, Нейт уже спал, когда я легла. А у меня внутри все еще царил сумбур. Но в то же время я была так счастлива, потому что мы больше не зависим от Хайди, и у меня будет возможность отыскать Теда и поторговаться с Кэтти за Ежена тоже. А главное, Нейт здесь, рядом со мной. И мы справимся.